Узоры на кончиках пальцев О том, что отпечатки пальцев широко применяются криминалистами, знают почти все. И связано это с тем, что у каждого человека свой индивидуальный узор на кончиках пальцев. Что-то вроде своеобразного биологического штрих-кода. Однако, несмотря... на невероятное разнообразие пальцевых узоров все рисунки на них можно легко объединить в три группы дуги завитки и петли как оказалось эти метки не просто микроскопические желобки на подушечках пальцев в них также содержится информация об особенностях психики их обладателя объясняется это тем что кожа и нервная системы человека имеют общую эмбриональную историю они развиваются из одного и того же среднего зародышевого листка экзодермы в связи с происхождением из общего корня в папиллярных узорах находятся нервные окончания которые связывают кожу пальцев с определенными участками головного мозга поэтому по папиллярным рисункам квалифицированный специалист может определить характерные особенности нервной системы конкретного человека в частности он может с высокой долей вероятности диагностировать врожденные заболевания мозга более того опытный врач по узорам на пальцах может выявить также язвенную болезнь сахарный диабет туберкулез цироз печени псориаз и другие недуги Но не только о болезнях тела и духа могут поведать папиллярные линии. По рисункам на кончиках пальцев можно еще выяснить и характер человека. Так, если у человека папиллярные линии состоят в основном из дух, для него, скорее всего, характерно конкретное мышление. Это в основном цельные, волевые и целеустремленные натуры, которые с трудом адаптируются к переменам в окружающей обстановке. Кроме того... они практически не обращают внимания на мнение других людей и не прислушиваются к их советам они правдивы откровенные не любят закулисных интриг те же у кого пальцевые узоры построенные из завитков отличаются сложным и разнообразным поведением и хотя носители этого типа популярных рисунков отличаются выносливостью они тем не менее стараются По мере возможности избегать неприятных ситуаций для них также характерна склонность к самокопанию и рефлексии недовольство своими поступками и делами. В отличие от обладателей дуговидных рисунков такие люди испытывают поистине детскую радость от закулисных интериг. причем самое странное в этом их поведении что свои неблаговидные поступки Они совершают не с корыстной целью, а лишь для того, чтобы разнообразить жизненные впечатления. А вот носители петель по своим физическим и психологическим характеристикам занимают своего рода золотую середину между двумя предыдущими группами. У них обычно довольно обширный спектр интересов, они без особого труда находят общий язык с окружающими людьми, с пониманием относятся к любым их выходкам, но при этом должным образом оценивают происходящее. они готовы принять участие в любых начинаниях, хотя вовсе не разделяют их замыслу но важно не только наличие того или иного узора но и его расположение на пальце так завитки располагаются главным образом на указательном или безымянном пальце правой руки и отступление от этой нормы, могут многое сказать о человеке. Если, например, асимметрия в распределении узоров превышает два признака, такой человек, вероятнее всего, отличается неуравновешенной психикой. Если у человека завитков на пальцах левой руки больше, чем на пальцах правой, вероятно, он все неприятности переносит в себе, не делясь ими даже с близкими людьми. Такие люди очень ранимы, а порой даже злопамятны и мстительны. Установили ученые и еще ряд любопытных фактов, связанных с пальцевыми узорами, например, близость дерматоглифических рисунков в семейных парах. Так, если у одного из супругов имеются редкие узоры на ладонях, то они чаще всего... встречаются и у другой стороны более того обладатели редких узоров все равно находят друг друга как бы редкие эти признаки не были а вот обладатели дуговых узоров практически никогда семейных пар не образуют они обычно соединяются брачными узами с обладателями завитков и в семейных парах как правило лидируют И еще оказывается, у новорожденного ребенка, которому всего несколько часов от роду, как и у взрослого человека, на ладонях обозначены все основные линии. У человека, ушедшего из жизни, то есть окончившего земной путь, спустя два-три дня линии с ладоней исчезают. Так как по расположению узоров и их форме можно определить и характер, и здоровье человека, То этим их свойством пользуются спортивные тренеры оказывается у каждого вида спорта свои любимые кожные узоры для определения потенциальных физических возможностей применяется так называемый дельтовый индекс сумму баллов присвоенных к тому или иному папиллярному узору так самый простой дуга оценивается в ноль баллов петля один за виок 2 максимальный показатель по сумме десяти пальцев двадцать баллов если сумма баллов меньше десяти то человек имеет неурядные скоростные или силовые качества а это значит что он может добиться высоких спортивных результатов в легкой атлетике или велосспорте средний дальтовый индекс от десяти до тринад говорит о высокой выносливости его обладателя а с таким индексом перспективнее всего заниматься лыжами или бегом на длинные дистанции высокий польше тринадцать индекс свидетельствует о том что человек способен к сложной координированной деятельности а значит ему следует заниматься например боксом или фигурным катанием кстати не только у отдельных людей но и у целых народов имеются свои особенности в рисунках на пальцах рук. Так у европейцев чаще обнаруживаются петли и дуги, а, например, у жителей Тибета, Индии и Китая преобладают завитки и петли. Дуги же очень редки. И все-таки какую же роль играют бороздки на кончиках пальцев человеческой руки? Об этом ученые спорят до сих пор. но видимо не малую поскольку эти тоненькие борозтки присутствуют на пальцах рук уже с самого рождения человека согласно одной из гипотез тонкие борозтки на подушечках пальцев повышают их чувствительность что в свою очередь способствует лучшему развитию наших тактильных способностей эту гипотезу в экспериментальных условиях проверили французские ученые для этого они сконструировали искусственный палец одна модель была покрыта мягким имитатором кожи с борозками и отпечатками пальцев а в другой модели они отсутствовали оказалось что во время движения искусственного пальца с бороздками по поверхности с незначительной шероховатостью создаваемые вибрации в сто раз более интенсивные чем у пальца без борозок ученые считают что аналогичным образом на микроскопические неровности реагируют пальцы человек и именно такое усиление вибрации позволяет нашему тактильному аппарату быть особо чувствительным и легко распознавать тонкую текстуру поверхности иначе говоря борозки на пальцах выступают в роли своеобразных осязательных усилителей от которых сигнал передается на тельца почини специализированные нервные рецепторы с ресничками служащие для восприятия осязательных сигналов и превращении их в электрические импульсы а это позволяет нам получать более качественную и полную информацию о предметах с которыми нам приходится сталкиваться и делать соответствующие выводы об их особенностях и свойствах в то же время проведенный французскими учеными эксперимент не дает ответа на другой вопрос от чего отпечатки пальцев у каждого человека уникальны а также почему несмотря на то что у каждого человека папиллярные узоры индивидуальные в целом они имеют много общего впрочем французские исследователи все же попытались ответить на эти вопросы они предполагают что именно благодаря сперлевидной структуре пальца в какую бы сторону он ни перемещался какая то часть ли всегда остается перпендикулярной этому движению что повышает эффективность усиления сигнала что же касается первого вопроса то вероятнее всего присущий каждому человеку свой рисунок пальцевых линий связан с теми незначительными особенностями внутриутробной среды в которой развивается эмбрион так ли это на самом деле сказать трудно но несмотря на отсутствие четких ответов криминалисты уже давно используют дактилоскопию анализ отпечатков пальцев для идентификации личности и хотя сегодня все чаще в сложных случаях применяется днк анализ эксперты не отказываются от отпечатков пальцев как способа идентификации преступника а наоборот развивают это направление теперь исследуя папиллярные узоры они могут многое узнать например о болезнях и или наркотических пристрастиях человека. К тому же сегодня криминалисты с успехом восстанавливают отпечатки, даже если они были тщательно замыты и затерты.